«Наконец-то я получила твои письма 23-27 и октября. Не передать словами, как они обрадовали женщину, живущую ожиданием твоих объятий. Скажу только, что моя радость была так же драгоценна, как и недолговечна. Ведь строчки твоих посланий пылали такой горячей любовью, что, читая их, я как будто слышала твой нежный голос, чувствовала твое дыхание, видела твои ясные и чистые глаза». Я настолько поверила в твое присутствие, что была готова протянуть ладонь и позвать тебя, обнять, прижаться к твоей груди. Но, увы, дочитав последнее слово, я с горечью обнаружила, что в моих руках нет ничего, кроме листков папируса. А все-таки на них остался след твоих мыслей, твоих переживаний. Тогда я подумала о том, что ты прикасался к этим страницам, и горячо расцеловала их. «О, твои поцелуи! Когда они вернутся ко мне?» Как я понимаю твое отчаяние, с которым ты пишешь о расстоянии, вот уже шесть месяцев разделяющим нас, и знаешь, почему я так отчетливо представляю твою боль? Потому что с тех пор, как мы находимся вдали друг от друга, я с каждым днем все сильнее чувствую точно такую же тоску, разрывающую мое сердце. Ох, когда же я тебя увижу, мой милый Калисто! Я теряю покой, вспоминая наши разлуки, и надеясь на более счастливые дни». «Признаться, меня стало очень тревожить наше будущее, особенно когда я узнала из твоего письма, что этот сумасшедший, этот кровожадный и порочный безумец отправился на войну только ради собственной потехи, что он привел на берега Рейна 200 тысяч человек, каждый день содержание которых обходится казне в немалую сумму, только для того, чтобы насмеяться над их доблестью и боевыми заслугами. Впрочем, не буду скрывать...» Я рада тому, что вы не встречаете неприятельских армий, и, следовательно, я могу не бояться за твою жизнь, значащую для меня так много. К тому же ты уверяешь, что стоит только появиться вражескому авангарду, как этот безумец сразу обратится в бегство и повернет за собой все войск. Честно говоря, это придает мне сил, хотя иногда я задаю себе вопрос, но зачем тогда нужны все эти войска и походы? Хотелось бы знать, что творится в голове этого помешанного человека, хвастливого, как Улис, трусливого, как Терсит, куда более свирепого, чем Аякс. Что он думает делать дальше, когда хочет вернуться в Рим? Как проводит время? Как поживает его бесподобная цезония? И эта бедная малютка, дочь двух Зевсов. Интересно, чем занимаются его неугомонные Агриппины или Вилла, которых он хотел прогнать, из-за их бесстыдного распутства. Что они говорят, как проводят время? А главное, каковы намерения этого нелюдя, позорящего великий род Германика? Собирается ли он покинуть замок Уби и перейти Рейн? Наверное, странно видеть холодное солнце, пробираться через леды и сугробы снега. Ох, вспомнила! До нас дошло одно удивительное известие, которое в городе почти никто не обсуждает, опасаясь шпионов и доносчиков расплодившихся в последнее время. Так вот, говорят, в первые дни похода Гай заставлял солдат идти таким быстрым маршем, что претарианцы, не успевая нести за ним знамена, вынуждены были погрузить их на мулов. Потом же, наоборот, в каждом городе задерживался на несколько дней, а продвигался дальше со скоростью черепахи, приказав подметать пыль на дороге перед ним. Правда ли это? Если да, то мне и смешно, и грустно. Впрочем, подобные чувства у меня вызывают и другие подробности вашего похода. От тебя мне стало известно многое, но я никого не посвящаю в свою тайну, делаю вид, что ничего не знаю. Нашего секрета я не открою даже Клавдию, у которого душа живет в каком-то своем замкнутом мире, если она вообще есть у него. Он по-прежнему восторгается подвигами племянника, будто и не ведает, что Гай убивает самых знатных горожан, Встречающихся ему в пути, только за то, что они богаты, и только для того, чтобы завладеть их имуществом. Подобные известия чудовищны, но нет никого, кто бы им не верил. Кстати, в последнем письме ты пишешь, что вас поговаривают о любовной связи между Агриппиной и Марком Эмилием Липидом. Прошу тебя, не спускай глаз этой парочки, следи за каждым их шагом, за каждым жестом. Я знаю, как ты умен и наблюдателен, как старательно исполняешь все мои желания. Поэтому ты поймешь, насколько важна для меня эта новость и с каким вниманием ты должен отнестись к моей просьбе. Но пиши мне обо всем подробно. Меня интересуют все, даже самые незначительные детали и малейшие признаки этой интриги».